Глава двадцать первая. Дёшево и сердито. После насыщенного дня, следующее утро обычно как с похмелья. Перегруженное накануне тело ломит и требует покоя. Разум включает режим крайней паранойи и пытается осмыслить вчерашние события, причём весьма пристрастно. Его волнует, есть ли чего стыдиться, не сотворил ли его носитель вчера позорных поступков, Будут ли последствия вчерашних событий, и если да, то нужно ли паниковать или достаточно просто уйти в депрессию, зачастую необъяснимую. Объясняется это просто. Насыщенность предыдущего дня перегрузила организм эмоциями, наступил откат. Даже понимая всё это, открыв глаза после пробуждения, я долго смотрел в небесно-голубой потолок и анализировал всё то, о чём говорил выше. Ночь с Криси, как показывал жизненный опыт, могла осложнить наши партнёрские отношения. Убедившись, что девушки рядом нет, я вспомнил, что спать она пошла к себе. Хороший знак, наверное. И как теперь себя с ней вести? С пробуждением Картер задорно поприветствовал меня девчачий голос. Это была моя домашняя помощница, которую я назвал Мики. Сделал это по совету Кристины, когда валялся с ней в кровати во время передышки между раундами. Их мы совершили несколько, что я расценил как очередной безусловный плюс омоложения. «Картер, к тебе посетитель!» — объявила Микки. «Крисси. Пустить ее или сказать, что ты больше не хочешь ее видеть?» «Эй, полегче!» Градус чувства юмора помощницы стоит понизить, уж слишком оно у нее своеобразное. «Пусти ее, Микки!» Щель раскрылась. Крисси вошла. Собранная, деловитая. На лице никаких эмоций. Светлые с розовыми прядями волосы собраны в конский хвост. Безнадежно, неужели я был так плох или умудрился как-то обидеть? Привет, сказала она, увидела, что ты проснулся. Собирайся, я пока приготовлю тебе завтрак. В полном замешательстве я потащился в ванную. Когда вышел оттуда, чистый, свежий и взбодрившийся, Криси что-то читала в интерфейсе и пила кофе. Криш. Насчёт вчерашнего. Я решил прояснить ситуацию между нами, прежде чем с головой нырять в новый день. Ты и я семья, перебила она и улыбнулась. Мне хотелось, тебе тоже. Мы взрослые, а потому просто сделали это и получили удовольствие. Ладно, признаю, много удовольствия. А теперь не заморачивайся, у нас куча других задач. Например, шопинг. С нормальными пушками мы как зададим жару на арене. Облегченно вздохнув, я кивнул и сел рядом. Криси была сладкоежкой, судя по блинам с кленовым сиропом на завтрак, и очень предусмотрительной. Она где-то раздобыла контейнеры и забила их с сэндвичами с мясом. «В контейнере пища сохраняется неограниченное время», — пояснила она. «Мы же надолго на арену». «Сначала шопинг». «Ты ешь тогда, а я пока гляну, что предлагают аукцион и встроенный в интерфейс магазин». На аукционе продают оружие и экипировку бывшее в употреблении. Иногда там попадаются вещи намного дешевле, чем на рынке. На рынке только новое? Не обязательно, но там мы точно заплатим больше из-за наценки торговцев. Зато перед покупкой можно испытать товар, а в магазине интерфейса только стандартные товары, которые производит Сидус. Ладно, я тогда изучу магазин, сказал я, приступая к уничтожению блинов и открывая интерфейс. Оружие, представленное в магазине, в основном было обычного качества, без каких-либо бонусов. Но даже так от широты ассортимента кружилась голова. Десятки видов оружия, и это только то, что производится здесь. Уверен, на аукционе и у торговцев выбор на порядок больше. Цены варьировались от одной монеты за лучевой пистолет до 4-5 за волновые модуляторы и тазеры. Того, что стоило дороже, я даже не видел. Сразу отсёк фильтром стоимости. Рельсотрон, вроде того, что я отобрал у Саиды и отдал у Бами, стоил 2 с небольшим монеты. За треть монеты можно было приобрести к нему модификации и апгрейды, повышающие скорострельность, урон, объём батареи, точность и дающие всякие дополнительные эффекты. Мне хватило бы на пару таких пушек, но тогда мы остались бы совсем без денег, а заодно без экипировки. С оружием, конечно, вырастут шансы заработать больше, но я хотел прежде изучить другие варианты. Кроме того, была у меня ещё одна идея полистать боевые моды и усилить себя в ближнем бою. Щит притeч позволит порвать дистанцию с противником, а там Но эту идею я отложил, когда Криси поделилась. За полмонета продают лучевой пистолет с барахлящим энергогенератором. Продавец честно указывает, что ствол сбоит примерно на каждом пятом выстреле, причём даже при холостых ему требуется перезарядка. За полторы есть очень побитый тазер с той же проблемой. Есть пистолет рельсотрон, почти новый, отдают за 8 деце. Земное оружие имеется? Да. Импульсники, плазмаганы, бластеры, огнестрел. Всякое, в общем. Показатели урона так себе, зато за монету можно купить сразу несколько. О, глянь, лот миротворец. Просто подумай о нём, открыв аукцион. Сделав это, я почувствовал, как щиплет в глазах. Не знаю, кто из наших ребят побывал здесь, но цвета этой экипировки знакомы каждому человеку на земле. Формально белая облегающая тело ткань из волокнистых композитов с терморегуляцией и изменением окраса под ландшафт. Важные органы защищены пластинами из сверхпрочных сплавов, из которых отлит и шлем, полностью закрывающий голову и шею. Чёрта вы знает, как себя покажет миротворец против инопланетного оружия, но лично мне такой спасал жизнь не раз. Но цена, увидев её, я поперхнулся блином и в замешательстве залил в горло почти весь коленовый сироп вместо кофе. То, что на Земле мне выдали бесплатно, здесь стоило 10 монет. Причина этого выяснилась в описании. Мечта коллекционера — единственный и аутентичный комплект экипировки воинов Хома на Сидусе. «Чертовы коллекционеры!» Грязно выругавшись, я посмотрел на Крисе. «Сколько нужно на пару земных бластеров поновее?» «Шесть. Нет, почти шесть с половиной децы за два. Но оба новые. Тогда берем их и...» Я остановил взгляд на одну из самых дешевых экипировок. По комплекту базовой экипировки хома в магазине Интерфейса обойдётся всего в 3,5 деци. В сравнении с другими так себе, но лучше, чем ничего. Итого уложимся в монету. Хотелось добавить всего лишь, но вспомнил, что большинство землян за всю жизнь не зарабатывают столько, сколько я сейчас потрачу. Минутку, хочу посмотреть. Крис открыла магазин, изучила доспехи, хмыкнула. Да, дёшево и сердито. Но ты прав, Лучше в таком, чем как мы в обычной одежде. Хотя, а как же рынок? Там встречается то, чего нет в магазине. Может, съездим туда? Представив несколько часов в столпотворении, я покачал головой. Сама же говорила, там дороже, а мы обычные то стволы с трудом себе можем позволить. В общем, берём что по средствам, а время лучше потратим на прокачку боевого рейтинга. Сейчас переведу деньги на стволы. Сам куплю экипировку. Для обретения необходимое мы обменялись покупками. Я отдал Крисе твёрдый чёрный шарик, который при активации превращался в доспехи, а она мне полноценный земной бластер. "Отвернись, я переоденусь", потребовала девушка. Пожав плечами, я так и сделал. Сам будучи в одном нижнем белье, сжал шарик в кулаке, мысленно согласился и с тем, чтобы привязать к себе и чтобы облачиться в Базовый комплект боевой экипировки «Хомо». Качество обычное. Плюс два к защите. Стоимость — 0,2 монеты Сидуса. Владелец «Хомо» Картер Райли. Вещество стало жидким, с правой ладони растеклось по руке, мгновенно обволокло все тело и затвердело. Произошло это за секунду. Я и удивиться не успел, как оказался в доспехах. Ощущались и выглядели они как термокостюм, Только материал был очень лёгким и таким неосязаемым, что я чувствовал себя голым. Хм, странные доспехи. Это точно доспехи. Кристи, затянутая в свой костюм, выглядела ещё эффектнее, чем вообще без одежды. Это вызвало естественную реакцию организма, и я не очень довольный приобретением немедленно натянул штаны. Слишком стягивает, смущённо сказала она. Тебе идёт, хмыкнул я. Жмёт, поморщилась она. её щека руку за спину покраснела, отдёрнула себя и отвернулась, начав одеваться. Чтобы не смущать девушку, я занялся бластером. Ствол был обычным, но из прошлогодней серии. Мне таким пользоваться не доводилось. Интерфейс предложил привязать оружие к себе, я согласился. Бластер Хома. Качество примитивное. Тип урона огненный. Мощность 19. Базовый урон 18-24. Период зарядка 0,5 секунды. Энергозапас 50. Скорость восстановления энергии 10 в час. Стоимость 0,31 монеты Сидуса. Владелец Хомо Картер Райли. Скорее по наитию я приложил его к правому бедру, и система предложила зафиксировать оружие там. Похоже, это было ещё одним свойством экипировки. Удобно. Ходить с цирковым гимнастом по станции мне не улыбалось, поэтому я надел поверх экипировки штаны, футболку и ботинки. Приложил бластер к бедру, он закрепился на нём. Поверх всего надел плащ, а потом дождался, пока соберётся Крисси. Посмотрев друг друга, мы направились к выходу. Тигра я хотел оставить, но когда мы дошли до двери, он запищал так отчаянно, что я вернулся. «Не надо, Картер!» — взмолилась Кристина. Он же страдает на арене, ему там больно. Мы тоже страдаем, ответил я. Но тигр настоящий боец, он перетерпит ради очков опыта. Ведь так, приятель. Пи, согласился хомяк. За одно может быть перетянет на себя выстрел другой, сменило мнение Криси. Втроём мы добрались до холла и там увидели Бэверли Синглер. Стоя в углу с парой пассажиров лайнера, она им что-то говорила. Мы остановились послушать, как Беверли морочит им голову, уговаривая выступить с ней на арене. Одним из них был знакомый нам Щелкун, который выслушав аферистку, цыкнул зубом и замотал головой. Не, дамёчка, убивать и умирать не камельфов в моей жизненной позиции. Спасибо за доверие от всей нашей честной компании. Искренне вас благодарим за предложение и доверие, присоединился к нему очень долговязый и тощий мужчина с вытянутым лицом. Но мы пас. «Вот и господин Карандаш, со мной согласен», — кивнул Щелкун. «Если захотите время весело провести, тогда добро пожаловать к нам. Обещаем море удовольствия, мисс Синклер». «Океаны», — добавил Долговязый. Беверли содрогнулась и вежливо отказалась, а Щелкун не настаивал. Обернувшись, девушка увидела нас и расцвела. «Ой, Картер, привет! И тебе тоже привет, Кристина!» Крися, словно забив за собой право владения, мной победно улыбнулась и Эдавит ответила: "Здравствуй, Беверли. Как твои вровские дела? Сколько ложков за сегодня уже облопошило?" "Привет", сухо ответил я, взяв Криси за руку, потянул за собой. "Идём, не будем терять время". "Как грубо", хмыкнула Беверли. "Домоло вам будет интересно получить новую информацию о Юай". "Ради вас старалась", выведывала. "Интересно?" Ни капли, соврал я и потащил Криси к лифту. Конечно, Беверли рванула за нами.